Еще в глубокой древности ястреб считался посланцем тайных чар. В Египте бог с ястребиной головой владел божественной мудростью. Жрецы этой страны в старину глотали сердце и кровь ястреба, готовясь к магическим обрядам. Еще сейчас втыкают себе в волосы ястребиное перо волшебники африканских царей, а в Индии летун этот, как зовете вы его, почитается священным. «Как только удается нашему другу, — спросила жена Каре, — выращивать и приручать этих животных по природе своей диких и хищных, он не выращивает и не приурочивает их. Ястребы эти вьют себе гнезда на высоких береговых утесах возле Леона, когда нужно, они навещают его. «Пусть так, — еще раз подумал дюрталь рассматривая, столовую, такую уютную и своеобразную, вспоминая странные беседы, которые велись на башне, но как далеко чувствуешь себя здесь от мыслей и речей современного Парижа. «Все это уносит нас в средние века», — громко сказал он свою думу. «К счастью», — воскликнул Каре, уходя звонить в колокола. «Да, но заметьте, какими необычными кажутся в наши дни грубого неверия и жестокой корысти эти битвы, — которые разыгрываются в пространстве над городами, над житейской суетой между лионским священником и римскими прилатами», — добавил де герми «А во Франции — между тем же священником и розенкрейцерами и каноником Докром». Дюрталь вспомнил, как госпожа Шантылуф рассказывала ему, что вожди розенкрейцеров стремятся завязать отношения с дьяволом и наводить порчу. «По-вашему, господа, эти также служат сатане?» — спросил он гвенге Они и хотели бы, но не владеют никакими знаниями. Они ограничиваются механическим воспроизведением некоторых спиритических и колдовских действий, в которые их посвятили трое браминов приезжавших несколько лет назад в Париж. «Как я довольно сказала жена Каре, распрощавшись с гостями, удаляясь спать, «что стою в стороне от всех этих козней и страхов. Ничто не смущает моей молитвы, и на душе спокойно». герми занялся по обыкновению варкой кофе, Дюрталь достал рюмки, а Гевенге набил свою трубку. Стих растаял, как бы растворился в порох стен, гул колоколов, и астролог, глубоко затянувшись табаком, прервал молчание. «Я провел несколько восхитительных дней в семье, в которой живет в Лионе доктор Иоганнс. После испытанного потрясения неоценимым благодеянием было мне довершить мое выздоровление в столь любовной, умиротворяющей обстановке». Иоганнс – один из наиболее выдающихся знатоков теологии и наук оккультных, какого я только знаю. Никто, за исключением, быть может, противника его чудовищного докра, не проник столь глубоко в сокровенные тайны сатанизма. Скажу даже, что в наши дни оба они – единственные люди во Франции, приступившие земной предел и обретшие каждый в своей области тайны сверхъестественного. Но и Иоганн пленил меня не только беседой своей искусной и содержательной, обнаружившей изумительные его познания даже в астрологии, в которой я, однако, превосхожу его, но также и своими возвышенными суждениями о грядущем перевоплощении народов. Клянусь вам, в лице его не Всевышним истинный пророк, предназначенный во славе и муках вещать здесь, на земле, волю пославшего». «Все это прекрасно», — заметил, улыбаясь, дюрталь, Но, если не ошибаюсь, учение об Утешителе – что иное, как древняя ересь Монтана, открыто осужденная церковью. Да, но все зависит от того, как исповедовать пришествие Утешителя, вмешался входивший звонарь. Оно возвещается отцами церкви – святым Иринеем, святым Юстином, скотом Оригеном, а Амари Шардским, святым Дульсином и таким недосягаемым мистиком, как Иоахим де Флор – Верование это царило в средние века, и, сознаюсь, оно захватывает, пленяет меня, в нем слышу я отклик на заветнейшие в свои желания». Сев и руки, он продолжал. «Согласитесь, что упование на Третье Царствие есть единственное утешение христиан перед зрелищем разлагающегося мира, который, следуя заповеди кротости, мы не смеем ненавидеть». «Признаюсь, я лично чувствую себя искупленным в весьма слабой степени», — добавил Дагерми. «Дано три царствия», — продолжал астролог, пальцем сооружая холмик из пепла в своей трубке. «Царствие страха, Бога Отца, Ветхого Завета, царствие Нового Завета, Сына Божия и искупление и, наконец, третье, возвещенное Евангелием Иоанна, царствие Духа Святого» которому суждено стать царствием освобождения и любви. В них воплощены прошлое, настоящее и будущее. Они подобны зиме, весне, лету. Или, как выражается Иоахим шартерский первое принесло стебель, второе колосье, третье уготовит пшеницу. Открылись два лица святой триединой ипостаси, и логически вытекает пришествие третьего лица. Изобилует Библия, «Ясными, убедительными, неопровержимо подтверждающими это текстами», – заговорил Каре. Об этом прорицали все пророки – Исаия, Иезекиил, Даниил, Захария и Малахия. Не оставляют места сомнениям свидетельства деяний апостольских. Откройте их, и в первой же главе вы прочтете следующие строки. «Сей Иисус вознесся от нас на небо, так уж де приидет» им же образом видести его, идуща на небо». Святой Иоанн вещает об этом в апокалипсисе, почитаемый Евангелием Второго пришествия Христова. «Приидет Христос, и царствие его пребудет тысячу лет». неистощим открою откровение, прорицаемое святым Павлом. В послании к Тимофею он свидетельствует пред Господом, «Хотящим судите живым и мертвым в явлении его и царствии его». Во втором послании к Солунянам апостол поучает, что после пришествия Мессия Иисус убьет Антихриста духом уст своих и упразднит явлением пришествия своего. Он указывает что Антихрист еще не явился, и потому пришествие, о котором он пророчествует, надлежит отличать от свершившегося пришествия Спасителя через рождение его в Вифлееме. В Евангелии святого Матфея Иисус Так отвечает Каиафе, вопрошающему, действительно ли он Христос, Сын Божий. «Ты, речи обаче глаголю вам, отсели узрите Сына Человеческого, сидящая одесную силы и грядущая на облацах небесных». И в другом стихе апостол присовокупляет. «Бдите, убо, яко, не невесте, дне, ни часа вон же Сын Человеческий приидет». И много других текстов, которые я мог бы дословно привести, раскрыв Священное Писание. Нет, вне всякого сомнения, сторонники грядущего царствия славы опираются на непреложные откровения и могут, не опасаясь впасть в ересь с известными оговорками, исповедовать учение это по свидетельству святого Иеронима, бывшей в IV веке общепризнанным догматом веры. «А не пора ли нам испить...» сельдерейные эссенции которую так превозносил дюрталь. Густой ликер был не слаще анисовой водки, только тоньше и нежнее. Лишь отпив глоток темного сиропа, ощущал человек на глубинных бугорках зева легкий букет сельдерея. «Не худо», — объявил астролог, — «только слишком водянисто», и он влил в свой стакан изрядную рюмку рома. «Если вдуматься», — вернулся к прежнему дюрталь, — то не возвещают ли третье царствие слова, да приедет царствие твое». «Свершенно верно», — подтвердил астролог. «Видите ли», — объяснил астролог, — «ересь можно бы усмотреть здесь лишь тогда, и, замечу, ересь бессмысленную и лживую, если в купе со многими исповедующими учения Утешителя признавать воплощение непосредственное и телесное». Вспомните форианизм, процветавший в XVIII веке в Форейне, селении Близдубса, где приютился енсинизм, изгнанный из Парижа после закрытия кладбища святого Медарда. Некий священник именем Франсуа банжур вновь чинил там распятие исцеленных, воспроизводил летальгические сцены, осквернявшие могилу дьякона Париса абат этот вступил в любовную связь с женщиной, утверждавшей, что она зачала грядущего пророка Илью, который возвестит, согласно апокалипсису, второе пришествие Христа. Ребенок родился, и вслед за ним другой, в котором признавали явленного миру утешителя. Он торговал в Париже полотном в царствовании Луи Филиппа, был произведен в полковнике национальной гвардии, и скончался в 1866 году человеком обеспеченным. Он – утешитель в образе лавочника, искупитель в иполетах и султаном. После него в 1886 году некая дама Брошар из Вувре объявила во всеуслышание, что в нее воплотился Иисус. В 1889 году какой-то почтенный безумец по имени Давид Выпустил в Анжере брошюру, озаглавленную «Глаз Божий», в которой он облекает себя скромным титулом «Единого Мессии Духа Святого Создателя» и сообщает, что он подрядчик общественных работ и носит бороду длиною в один метр и десять сантиметров. Не иссякли преемниками его наши дни. Инженер именем Пьер Жан объезжал недавно на коне провинции Юга, возвещая, что он Дух Святой. Равным образом, в Париже Берар, кондуктор амнибусов линии Пантеон-Курсель, свидетельствует, что в нем воплотился утешитель, а статья журнала доказывает наоборот, что в лице поэта Джунея осиен мир упованием на искупление. Наконец, в Америке время от времени появляются женщины, убежденные, что они единосущие с Мессией и вербующие своих приверженцев среди фанатиков-перерожденцев. «Ереси это», — вступил Каре, — Равносильно учению тех, которые отождествляют Господа с творением Его. В Боге существуют твари Его. Он, по словам святого Павла, высшее начало жизни их – источник движения, основа бытия. Но Он разнствует от существа их движения души. Лик Его – особ. Он есть тот, кто есть, как выражается Моисей. Через Христа вославленного, не снизойдет народ людской святой дух. В нем обретут люди начало перевоплощения и возрождения, но это не означает еще телесного воплощения его. Дух святой творит через сына от отца. Он не послан ради созидания и немыслимо его олицетворения. Утверждать обратное есть чистейшее безумие подобное падению в ереси гностиков и братчиков, заблуждением Дульсина Наварского и жены его Маргариты нечестивым бреднем Аббата Беккарелли, мерзостным иступлением сигарелия Пармского, который, чтобы совершеннее воплотить с собою чистую и невинную кровь утешителя, как бы превращался в младенца и сосал с пеленутой груди кормилицы, после чего погружался в бесстыдное распутство. «Все это, кажется мне, — заметил Дюрталь, — неясным, поскольку я понял, — Дух Святой раскроется, сойдя на нас — перевоплотит нас, пересоздаст нашу душу через очищение страдательное, говоря языком теологии. Да, он призван очистить душу нашу и тело. Как тело? Предназначение утешителя, вмешался астролог, простирается на начало зарождения. Божественная жизнь осветит органы оплодотворения, которые будут рождать тогда лишь существа, избранные, свободные от прирожденного греха, существа по самой природе, избавленные от испытания в горниле как гласит Библия, уничижения. Так поучал пророк Винтра, этот удивительный простец, написавший столь благоговейные и пламенные страницы. Учение это после его смерти продолжил и раскрыл его преемник доктор Иоганнес. «Но вы проповедуете земной рай!» — воскликнул Дагерми. «Да, настанет царство свободы!» блаженство любви я плохо понимаю заговорил дюрталь с одной стороны вы возвещаете явление святого духа и вместе с тем признаете второе пришествие грядущего со славою христа совпадают ли оба царствия или же следует одно за другим необходимо понимать разницу ответил гевенге между пришествием святого духа и победным сошествием христа одно предшествует другому надлежит возродить сперва человечество, воспламенить его третьей ипостасью, любовью, чтобы мог по обещанию своему сойти Иисус с облаков и воцариться над народами, созданными по его подобию. Какое место отводите вы во всем этом папе? Ах, это одно из любопытнейших верований и учения Иоаннитов. Вы знаете, что в течение веков Пришествие Мессии распадается на два периода – жертвенное и искупительное время Спасителя, в котором мы живем, и время Христа, нами ожидаемое, Христа, совлекшего печать уничижения, сияющего в сверхобожаемом величии лика своего. Так вот, обе эры будут иметь различных пап. О двух верховных первосвященниках вещает Священное Писание. Замечу, что о том же, свидетельствуют мои гороскопы. Аксиома богословия учит, что с большей или меньшей силой дух Петра живет в его преемниках, и так прибудет до желанного сошествия Духа Святого, когда Иоанн, до да то ли пребывавший в отдалении, начнет свое правление любви и жив будет в душах новых пап. Я не совсем понимаю надобность папы, когда покажется Христос, заметил до герми Конечно, он утратит тогда свой смысл, и папы не переживут времени, определенного божественным утешителем. Настанет конец установлению римского первосвященства в тот день, когда восславится в сияющем вихре Иисус. «Не углубляясь в вопросы эти, о которых можно спорить годы, скажу одно», — воскликнул Дюрталь, «изумляет меня благодушие вашей утопии, воображающей, что человек способен к совершенствованию». Вы забываете, что тварь, именуемая человеком по природе своей, себелюбива, порочна, низменно. Оглянитесь вокруг себя, что вы увидите? Беспрерывную борьбу общество бесстыдное и жестокое. Разбогатевших буржуа, волков, которые гнетут бедняков, униженных, затравленных. Везде торжество злодеев и посредственности, повсюду апофеоз лжецов в политике и банков. И вы верите, что можно повернуть этот поток? «Нет». Неизменен человек. Смердела душа его на пороге бытия, и в наши дни она не менее порочна и зловонна. Меняется лишь облик человеческих грехов. Прогресс – лицемерная выдумка, которая придает изысканность порокам. «Чем больше оснований, чтобы рухнуло общество, если оно таково, как вы его описываете», – возразил Каре. «Да, я не менее вашего убежден, что оно разъедено тлением и насквозь сгнило от сердцевины до покровов. Невозможно ни врачевать его, ни исцелить». Пусть исчезнет оно и возродится на его месте новое, чудо, которое может сотворить лишь один Господь», – герми заметил. «Конечно, признавая приходящую и позорную современность, неизбежно подойдешь к выводу, что лишь вмешательство Божие может смести ее с лица земли. не социализму, не бреднем невежественных, озлобленных рабочих пересоздать людей и усовершенствовать народы. Это выше человеческих сил. И близкие...» возгласил Гевенге, времена, прорицаемые Иоганнесом. Это подтверждают очевидцы знамения. Раймонд Лулли свидетельствует, что кончина Ветхого мира возвестится распространением учения Антихристова, которое, по определению его, проявится двояко в материализме и чудовищном чернокнижии. Пророчество, по-моему, приложимое к нашему времени. С другой стороны, весть благая осуществится, по словам святого Малфея, когда узрите мерзость запустения, стоящую на месте святе. И сие свершилось. Взгляните на этого папу, боязливого и сомневающегося, ласкового и лукавого, на епископов продажных и трусливых, на духовенство, сбавляющееся и изнеженное, «Вспомните, как заражены они сатанизмом, и скажите, да, скажите, в состоянии ли пасть церковь еще ниже?» «Непреложное пророчество, и не может она погибнуть!» И, облокотившись на стол, воздев глаза к небу, звонарь умоляющим голосом прошептал «Отче наш, да приидет царствие твое!» «Уже поздно, пора уходить», — бросил де герми и когда они надевали пальто, Каре спросил Дюрталя На что же надеетесь вы, если не верите в пришествие Христа? Я — ни на что. Мне жаль вас, неужели вы совсем не верите в лучшее будущее? Я верю, что, увы, старое небо все так же будет расстилаться над запустелой, живущей бреднями землей. Звонарь пожал плечами и грустно поник головой. Расставшись у подножия башни с Гевенге, они молча прошли несколько шагов, потом до герми заметил — «Не удивляет тебя, что именно в Лионе произошли все события, о которых мы сегодня говорили?» И в ответ на недоумевающий взгляд Дюрталя продолжал. «Я знаю Лион и скажу тебе, что умы там дымятся, точно туманы, роны, заволакивающие по утрам улицы». По первому впечатлению этот город, который восхищает путешественников, любящих его длинные проспекты, цветистые лужайки, обширные бульвары, всю елейную архитектуру современных городов. Но ли он вместе с тем убежище мистицизма, приют учений сверхъестественного, гавань сомнительных прав? Там умер винтра в котором воплотился, по-видимому, дух пророка илии Там сохранились последние сторонники Наундорфов, там процветает колдовство и в Гильеттьере за золотой напускают порчу. Не забудь, что наряду с изобилием монархистов и радикалов там пышно сохранился воинствующий твердый католицизм, что там произрастают янсинисты и лицемерная буржуазия. Леон славится колбасой, каштанами, шелками, но также и храмами. Все верхи его крутых улиц изборождены капеллами, монастырями, и над всеми ними царит собор Фурвьерской Богоматери. Издалее это произведение зодчества похоже на опрокинутый ножками вверх комод XVIII века, но изумительно внутренность его еще не оконченная. Как-нибудь съезде осмотреть. Ты увидишь необычайнейшее смешение ассирийского, римского, готического, не знаю каких только стилей, измышленных, сплавленных, обновленных, согласованных бассаном, единственным в сущности зодчем нашего столетия, который способен был создать внутреннее убранство собора. Корабль его сияет и эмалями, мрамором, бронзой, золотом. Изваянные ангелы чередуются с колоннами, врезаясь в простую гармонию линий. Это, сродни варварскому искусству Азии, напоминает здания, воздвигнутые Густавом Моро в творениях его вокруг иродиат. И тянутся бесконечные вереницы богомольцев, молятся, чтобы Богоматерь дала успех в делах, открыла новые рынки шелку и сосискам, Преснодеву посвящают в торговые обманы и спрашивают у нее указания, как продать залежавшиеся припасы или сбыть плиз. В церкви святого Бонифация посреди города я прочел явление, в котором верующих просят из почтения к святости места не раздавать милостыню нищим. Выходит, что не пристало досадным сетованием бедняков смущать торговые молитвы. «Да», — продолжил дюрталь — «но удивительно, что демократия выказала себя ожесточеннейшим противником бедных. Казалось бы, что революции надлежало покровительствовать им, и, однако, она обрушилась на них с наибольшей жестокостью. Как-нибудь я покажу тебе один из декретов года второго. Он устанавливает кары не только против протягивающих руку, но и против подающих». «А вот целительная панацея от всех бед», — засмеялся герми и он указал пальцем на расклеенные по стенам исполинские афиши, в которых генерал Буландже увещевал парижан голосовать за него на предстоящих выборах. Дюрталь пожал плечами. «И все-таки народ этот совершенно больной. Каре и Гевенге, быть может, вправо утверждают, что никакое лечение не в силах его спасти».